Глава 34. Даже когда их волокли в лагерь, Рыжий пытался сопротивляться, но только заработал еще больше точков из-за трещин. А Кошкина, ничуть не смущаясь, все так же сыпала ругательствами и проклятиями. Эти, похоже, достигали цели, если не смыслом, то своей экспрессивностью и бесконечностью, судя по багровому лицу, крепко державшего ее здоровяка. Соня боялась, тот все-таки не выдержит, отвесит я нехорошего тумака. Но он только встряхнул пленницу пару раз. Однако язык Кошкина из-за этого не прикусила. Так и продолжала выступать до последнего, даже когда их втолкнули в столовский подвал. Они не подозревали о его существовании и со стуком захлопнули дверь. Яна с Рыжим сразу навалились на нее, забарабанили кулаками и ногами. «Перестаньте!» — раздался за спиной шелестящий шепот. «Вы что, не понимаете? Все бесполезно!» Валя с Демидом тоже находились здесь, и даже потерянный Славик. «Вы что, не понимаете?» — повторил Демид. Нас переловили как мышей, и никто не знает, что мы здесь. Все. Подбородок у него подрагивал, лицо стало бледным, глаза блестели, на шее проступили жилы. Он больше не походил на себя прежнего, такого крутого, сильного и самоуверенного. Нас убьет, да? Всхлипнув, тихонько поинтересовалась Валя. Хорошо, если просто опять влез Димит, но Кошкина не позволила ему договорить, остановила на полуслове хлесткой пощечиной. Потом еще припечатала словом. «Заткнись, истеричка!» Но на Демида не очень-то подействовало. «А что, разве не так?» — воскликнул он, наступая на Яну. «Нас специально сюда завели. Настя! Дмитрий Артемович! Для чего?» «Настя тут ни при чем!» — вмешался Рыжий. «Ее тоже схватили». «Ну вот, и что теперь? Никому же неизвестно, где мы!» «Миша за помощью побежал», — напомнила Соня. «В Покровское». «Директор сказал, там есть один человек, который обязательно поможет». Ей очень хотелось в это верить. Ведь получалось, другой надежды у них просто не было. Да и это, если задуматься, выглядело довольно призрачной. Остальные наверняка тоже все прекрасно понимали, но не решились высказать прямо. Даже Денит. Он просто сжал губы, пытаясь унять дрожь подбородка. Отошел в сторону. Валя опять всхлипнула. И на нее тоже захотелось крикнуть, чтобы держала себя в руках. Потому что всем страшно. Все в отчаянии. Но если это показывать, если не контролировать, то они просто запаникуют, разрыдаются, набросятся друг на друга или сойдут с ума. «Но мы тоже не будем просто так тут сидеть», — заявил Рыжий. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Демид с пренебрежительным вызовом. «Но уж лучше так, чем как раньше». Пусть опять соревнуются и подначивают друг друга. Это, как ни странно, успокаивало, ведь так было всегда, привычно, буднично, в порядке вещей. Ребята огляделись, но лишь убедились, что оказались в каменном мешке. Бетонный пол, глухие голые стены, два крошечных отверстия воздуховода, в которые разве что рука пролезет. Скорее всего, когда-то помещение использовали под склад, но даже стеллажей или полок не осталось, одни обломки — а единственная связь с внешним миром, не считая запертой крепкой двери. Маленькое окно под самым потолком. Не дотянешься, даже если подпрыгнуть. И забраться не на что. Нет совсем ничего, что можно было бы использовать. Все давно вывезли и разворовали. Но даже лавка или стул не помогли бы. Слишком низко. Получилось бы разве что дотронуться пальцами до подоконника. Да и то не всем, а только высокому демиду или рыжему. Стекло в окне целое, но за много лет основательно заляпанное грязью поэтому внутри совсем сумрачно, а когда снаружи стемнеет, станет хоть глаз выколи, если их тут оставят на ночь. Но сами они не собирались бездействовать и смиренно ждать. «Подсадишь?» — обратился Рыжий к Демиду. «Почему я?» — возмутился тот. «А ты мне предлагаешь?» Сердито цыкнула на него Кошкина. «Или, может, Славику?» Она фыркнула презрительно. «Хотя, конечно, могу и я!» И демонстративно двинулась к стене. Демид ухватил ее за руку, остановил, буркнул насупленно. «Не надо!» «Сам справлюсь». Примерившись, устроился точно под окном, привалился спиной к стене, чуть присел, подставил сложенные ладони, посмотрел на Рыжего. «Залезай!» Тот не стал тянуть и откладывать, хотя легко и просто не получилось. Он даже чуть не навернулся, пока Димитр распрямлялся. Но все-таки устоял, вовремя вцепившись в подоконник, который, когда парни оба вытянулись в полный рост, оказался у Рыжего на уровне груди. В первую очередь он глянул сквозь стекло. «Макс, что там?» Спросила Соня, не замечая, что первый раз за все время назвала его по имени. «По-моему, задний двор», — откликнулся рыжий. «Где мы дерево рубили? Там есть кто-нибудь?» «Это уже Кошкина. Не вижу никого. Попробуй открыть». Они все замерли напряженно. Казалось, даже дышать забыли, но всего через несколько мгновений прилетело. «Никак! Здесь ручки нет!» На какой-то миг всех накрыло волной отчаяния. «Так разбей!» Недовольно морщись от роли подставки и применяемых усилий, посоветовал Демид. Яна напрожгла прожгла его негодующим взглядом. «А если услышат? Стекла же зазвенят!» «Макс!» — внезапно подал голос Славик. Все это время он просто молча сидел у стены и с надеждой наблюдал за происходящим и вдруг поднялся. Проговорил. «Рама же деревянная? А если штапики отковырнуть, тогда стекло внутрь выпадет!» «Чего?» — осторожно обернувшись, уставился на него рыжий. «Ты про что?» «Какие штапики?» «Но рейки такие тоненькие, которые стекло держат», — объяснил Славик. а протянул рыжий, и провел рукой по раме. «Можно, только нечем. Пальцами мне не подцепить». «Может, в мусоре что найдется?» — предположила Соня, хотела уже ринуться на поиски, но Славик произнес, одновременно шаря по карманам. «У меня ножик должен быть. Я его обычно всегда с собой ношу. В одном видосе видел. Там сказали, что в лес без ножа нельзя ходить». Он действительно выудил складной перочинный нож, выправил лезвие. «Вот, там еще открывашка есть, пила и ножницы!» «Нифига себе ты вооружился!» С уважением произнес Рыжий, наклонился, вцепившись в подоконник. Славик передал ему ножик через Демида. «Только побыстрее!» – пробухтел тот. Рыжий не огрызнулся, не одернул его в ответ, откликнулся. «Стараюсь!» И опять остальным приходилось лишь ждать, слушать, как потрескивает рассохшаяся древесина, как металл с противным скрежетом царапает стекло. «Чёрт!» — сердито зашипел Рыжий, перехватил нож левой рукой, а пальцы правой засунул в рот. «Порезался?» — с тревогой воскликнула Соня. «Надо перевязать! У меня платок есть!» Но Рыжий только отмахнулся. «Потом...» Вниз полетела одна сломанная рейка, в красных пятнах поверх шелушащейся белой краски, потом вторая — Демид по-прежнему морщился, корчил недовольные физиономии, но терпел. «Стекло возьмите кто-нибудь!» — наконец произнес Рыжий. Соня опять устремилась первая. «Только сама не обрежься!» — предупредил ее Рыжий, опять осторожно наклоняясь. «Пролезешь?» — спросила Яна. «Я-то пролезу!» — заверил он убежденно. «А вот как остальные?» Особенно тот, кто окажется последним, ведь некому будет его подсадить. Хотя и остальные под сомнением, если даже ловкий, и изворотливый рыжий с трудом справился. Он долго пытался подтянуться, цепляясь за стену носами кроссов, но опять едва не срывался, пока Демид, собрав все оставшиеся силы, не подставил ему для упора согнутую в локти руку. Лишь тогда рыжий все-таки заполз с животом на подоконник, отчасти высунувшись в окно. Потом еще какое-то время извивался, выбираясь. Наконец подошвы его кроссовок мелькнули в оконном проеме, и он исчез снаружи. Хотя почти сразу опять появился, присев на четвереньке. Заглянул вниз, доложил негромко. «Здесь тихо. Никого?» Потом спросил. «Кто-нибудь еще полезет? Я отсюда помогу, за руки вытащу. Или сначала попробую добраться до корпуса. У нас же в рюкзаках есть веревки. Давай лучше сначала за веревками», — отозвалась снизу Кошкина. Скорее всего, она понимала, как будет сложно тем, кто останется в подвале, когда другие уже на свободе. Да и рыжему проще одному действовать, отвечать и беспокоиться только за себя. «Хорошо», — согласился он, пообещал. «Скоро вернусь». И осторожно, постоянно озираясь, двинулся вдоль стены к углу, который находился всех ближе к забору. «Вдоль него легче пробираться, прячась за кустами и высокой травой, да хоть ползком» и лучше продвинуться подальше за жилой корпус, чтобы подойти к нему с противоположной от столовой стороны. Там как раз комната девочек, и окна открыты. Но сначала не мешало бы осмотреться, узнать точно, где их тюремщики». Рыжий, припав к стене, заглянул за угол, отметил облегченно. «Тут тоже никого, как он и предполагал. Смысл тем людям бродить возле ограды по нескошенным зарослям? Они наверняка и подумать не могли, что ребята попытаются вылезти в окно, иначе бы и возле него выставили человека». Или заколотили бы. Но тоже, видимо, посчитали. Дети. Значит, перепугаются. Значит, будут сидеть тихо, как мышки, смиренно ожидая, что с ними сделают. Ага, не с теми связались.